Урок 10. Знайте и используйте свои особые таланты. Делайте работу там, где вы лучший. Не просто выполняйте работу хорошо, а делайте больше и лучше. Вы уникальный специалист. У вас имеются особые таланты и способности, которые отличают вас от любого другого человека, живущего или когда-либо жившего. Специально для вас существуют задачи, управившись с которыми вы сможете войти в число самых выдающихся людей своего времени. Иными словами, вам по силам может быть после определенной подготовки некоторые вещи, которые способны чрезвычайно повысить ваш авторитет как в ваших собственных глазах, так и в глазах других людей. Вам необходимо выявить эти особые сферы вашего уникального мастерства, после чего посвятить себя задачи стать подлинным виртуозом в соответствующем деле. И ваше самое великое достоинство с точки зрения материального достатка есть способность делать деньги. Ваша способность делать деньги позволяет вам обогащать свою жизнь десятками тысяч долларов ежегодно. Путем простого применения ваших знаний и умений к делу, которому вы себя посвятили, А вторая ваша уникальная способность после изучения этого курса – это способность управляться с конкретными задачами быстрее и лучше, чем другие. Знаете, вы можете потерять все, что имеете – там машину, дом, работу, счет в банке, но пока вы умеете зарабатывать деньги, вы в состоянии все это вернуть и даже приумножить. Регулярно анализируйте свои уникальные таланты и способности – Какого рода занятия даются вам наиболее успешно? В чем вы чувствуете себя хорошим специалистом? Что дается вам с легкостью, но представляет трудности для других? Оглядываясь на свою карьеру, постарайтесь понять, что определило ваш успех, какими были самые значительные задачи и проекты, с которыми вы справились в прошлом, что вам больше всего нравилось делать, в чем вы чувствуете себя специалистом, что более всего привлекает вас в вашей работе, За какого рода задачи вы беретесь с наибольшей готовностью? Сам факт того, что вам нравится делать что-нибудь, обозначает, что возможно вы несете в себе потенциал стать подлинным виртуозом в этом конкретном деле. Мы все устроены таким образом, что охотнее беремся за те дела, которые у нас получаются хорошо. Но при этом надо совмещать то, что нам нравится, с тем, что приносит доход и приносит результат. Тогда все будет в порядке. Одним из самых ответственных решений, которые нам приходится принимать в жизни, является выбор рода занятий по душе и посвящение всего себя выбранному делу с намерением стать в нем настоящим виртуозом. Мы не можем преуспевать во всех делах сразу, но в одном деле мы можем преуспеть. Взгляните на различные дела, которыми вы заняты каждый день. Что из того, что вы делаете, вызывает наибольшую похвалу ваш адрес со стороны других людей? Что из того, что вы делаете, помогает другим людям? И за что они готовы вам заплатить, быть благодарны и так далее? Люди, которым сопутствует успех, это те, кто нашел время определиться, что им удается лучше всего и к чему больше всего у них лежит душа. И при этом они знают, что ценится в их работе. А потом они просто концентрируют свое внимание на этом. Вам следует всегда прикладывать максимум усилий для выполнения тех задач, в отношении которых ваши особые таланты и способности позволяют иметь результаты, доход, признание и так далее. Вы не можете переделать всех дел, но зато можете преуспеть в тех, где вы чувствуете себя специалистом и способны по-настоящему принести пользу и получить выгоды. Постоянно задавайте себе следующие вопросы. В чем я настоящий специалист? Что мне больше всего нравится делать в рамках моей работы? Что по-настоящему повлияло на успех в моей карьере? Если бы я мог делать любую работу, какая бы мне понравилась больше других? Если бы вы выиграли в лотерею или получили кучу денег и могли бы выбирать для себя любимое занятие, какое бы вы выбрали? Какого рода подготовка потребовалась бы вам, чтобы заниматься любимым делом? Считайте, что сегодня вы выиграли в лотерею. Прямо сейчас приступайте к этому.